Глава девятнадцатая. Еще раз о доверии. Спустя час Альберт уже поднимался по лестнице, направляясь в гостиную. Как он и ожидал, леди Девон, упутавшись в одеяло, что-то вышивала. Вышивание являлось ее любимым занятием. Завидев Альберта, оно всплеснула руками и выронила из рук вышику с иголками. «А вот и моя коварная тетушка», — Альберт изобразил злорадную улыбку. Не давая ей подняться, он подобрал все, что то уронило, и отложил в сторону. Затем сел рядом с леди Девон и устремил на нее холодный взгляд. «У меня к тебе просьба», — неторопливо начал Альберт. «Я бы хотел устроить большой праздник с балом в связи с моим возвращением. Ты лучше всех справишься с подобной задачей. Поэтому я и пришел. Надо пригласить леди Кобем с дочерью и судью у с семьей. Остальные гости на твой выбор. Пусть их будет много. Приглашай кого угодно. Следующая суббота вполне бы подошла». «Кого угодно пригласить. Исключения нет». Нет, Альберт взял вид, будто не понимает, кого именно она имела в виду под своим вопросом. Хорошо, леди Девон кивнула. Я обо всем позабочусь. Ты останешься доволен. Можешь не сомневаться. Альберт замолчал. Он обдумал, с чего начать нужный разговор, когда леди Девон, сама того не сознавая, ему помогла. Ты на меня злишься? Осторожно спросила она. Нет. — Следовало, но я не могу злиться. Мне понятны причины, которыми вы руководствовались, но не способ осуществления вашей затеи. — Полагаю, вы обязаны рассказать мне детали вашего коварного плана. Я требую полной откровенности. Кто и зачем придумал план с моим возвращением? Чья это была затея? Ряди Девон видела решительное лицо племянника, поэтому ей не оставалось ничего, кроме как сказать правду. — Анны, ты ей оставил сто тысяч фунтов. Она решила вложить их в твое возвращение. Виктор ее поддержала, а я поддержал их обеих. «Почему?» «У каждой из нас имелись свои причины, каждая старалась для себя». «А обо мне вы не подумали?» «Извини, Альберт, но ты сам приучил нас к своему вниманию. Вот и расплачивайся за свои поступки». Альберт даже самому себе не мог признаться, насколько приятно ему слышать слова тетушки. Он ожидал услышать нечто похожее, когда направлялся сюда, и не ошибся. На самом деле его интересовала Элизабет, но он не знал, как объяснить свое любопытство, не вызвав подозрений. Оттого и пошел окольными путями. — А почему сэр Роберт и леди Маргарет не вмешались? Они наверняка пытались вас остановить. — Нет, — насмешливо ответила леди Девон. — Вероятно, ты будешь огорчен узнать, но в данном случае никто и не собирался тебя защищать. Стивен наотрез отказался нам помогать и только. Он хотел тебя вернуть, но лучше других понимал, к чему это может привести. Сэр Роберт решил не вмешиваться, а леди Маргарет открыто нас поддержала. — Ты шутишь, — не поверил Альберт. «Леди Маргарет не могла вас поддержать, это совсем на нее не похоже». А ответом стал выразительный взгляд. Своим решением она пыталась поддержать Элизабет. Леди Девон пристально следила за Альбертом. Увидев, что он внимательно слушает и даже не собирается злиться при имени Элизабет, она поняла, что настал удобный момент для правды. А что еще могла сделать леди Маргарет? С некоторой опаской, поглядывая в сторону Альберта, спросила леди Девон. Бедняжка Элизабет начала искать тебя сразу после объявления приговора. А когда мы приехали, она сразу побежала к тебе домой. Весь день тебя ждала. Потом вернулась и глаз не сомкнула до самого утра. А утром снова побежала к тебе, потом очень долго стояла у ворот и смотрела на дорогу. Она ждала тебя. А когда прочитала твое письмо, я даже описать не могу глазах леди, да вон появились слезы. Она так страшно кричала. Альберт подавленно молчал. Он впитывал каждое слово тетушки, ибо не сомневался в их правдивости. Ряди Девон мягко дотронулся до руки Альберта. «Она боготворит тебя, поверь мне. Все эти дни я находился рядом с ней. Она только и делала, как плакала и винила себя во всем. Только и говорила, как о тебе. Каждый день тебя ждала, каждый день». А потом, когда родители попытались ее отвлечь и начали искать ей жениха, она наотрез отказалась выходить замуж. «Так прямо и сказала, моим супругом может стать лишь Альберт». Она все время требовала, чтобы родители сразу всем отказывали страшил из слухов, которые могли дойти до тебя. И оказалась права. Когда прочитали твое письмо Виктории, в котором ты сообщал о своей помолке, леди Девон утерла слезы. Я даже передать не могу, что с ней творилось. Она даже говорить не могла, только стонала. Альберт встал и быстро пошел к двери. Спустя мгновение он уже исчез из виду, леди Девон. Сердце болит, Альберт. А как ты хотел? Так всегда случается, когда пытаюсь оттолкнуть любящих людей, прошептал ему вслед леди Девон. Альберта действительно переполняли чувство. Он ушел, потому что мог попросту не сдержаться. Последние часы перевернули всю его жизнь. И у него больше не осталось сомнений насчет причин, которыми руководствовалась Элизабет, желая понести наказание. Конечно, всему виной был он.